До последнего времени мы были хотя бы единственными организованными умниками на этой планете. Но теперь явились старые хозяева и вышвырнули нас вон. — Потому что Бог нас покинул, — говорит Оливейра. — Но не совсем, — сказал Эннер. Карен выхлопотала нам отсрочку. — Но какой ценой, — Йоханссон вытягивает лицо. — Скольким из нас пришлось умереть? — Невелика потеря, — подразнивает его Делавер. — Только не делай вид, что тебе все нипочем. Просто я очень храбрая. Это только в кино гибнут всегда старые, а молодые остаются в живых. Старые гены уступают место более молодым и здоровым, — сухо пояснила Оливейра, который гарантирует оптимальное размножение. Не только в кино, — кивнула Кроу. Если старые живы, а молодые умерли, то в глазах многих это не хэппи-энд. Даже такое романтическое дело, как хэппи-энд, является результатом биологической необходимости. Нет ли у кого-нибудь сигареты? Ни вина, ни сигарет. — недовольно бурчит Йохансен. И даже такой мудрый старый ученый должен умереть ради этих безмозглых обывателей, единственная заслуга которых состоит в том, что они молоды. — Спасибо, — язвительно сказала Деловер, — я не тебя имел в виду. — Спокойно, дети, — подняла руки Оливейра. — Однаклеточные, обезьянные, чудовище, люди — все это биомасса. Нет причин для волнения. Наш вид предстает... Совсем в другом образе, если посмотреть на него в микроскоп или описать в биологических понятиях. Мужчина и женщина превращаются в самца и самку, целью жизни особи становится добыча пищи, а пища становится кормом, а секс становится спариванием, весело добавила Делавер. Совершенно верно. Войну мы переименуем в сокращение популяции, а в худшем случае в угрозу поголовью. «И нам уже не придется отвечать за нашу глупость, потому что мы все спишем на гены и инстинкты». «Инстинкты?» — Грейвольф обнял лавер. «Ничего не имею против». Все захихикали. Итак, чтобы вернуться к вопросу хэппи-энда», — сказал Эновик. Все посмотрели на него. «Я знаю, можно поставить вопрос, заслуживает ли человечество продолжение рода. Но никакого человечества нет, есть только люди. Отдельные люди, у каждого из которых найдется куча причин, почему...» Ему нужно выжить. — И почему хочешь выжить ты? — Леон спросила Кроу. Потому что... — Энвик пожал плечами. — Очень просто. — Потому что есть кто-то, ради кого я хотел бы жить. — Happy End! — вздохнул Йохансон, Я так и знал. Кроуф улыбнулась Энвику. — Ты что, наконец влюбился, Леон? — Наконец? — Энвик задумался. — Да. Они продолжали беседу, и голоса постепенно стихали в голове Уивер, смешавшись с шумом волн. «Мечтательница», — подумала она, — «бедная мечтательница». Она опять одна. Уивер плачет. Примерно через час шторм утихает. Еще через час прекращается ветер, и волны разглаживаются. Три часа спустя она решается открыть купол. Ее охватывает ледяной холод. Она смотрит вдаль и видит, как вынырнул и снова исчез горб. Это не касатка, это что-то покрупнее. Следующее выныривание происходит уже ближе, и из воды показывается мощный хвостовой стебель. Горбач. Она раздумывает, не закрыть ли снова кабину. Но что ее бы против многотонной туши горбача? Хоть лежи она в закрытой кабине, хоть сиди в открытой. Если кит не захочет, чтобы она осталась живой, то ей не жить. Горк показывается из серой воды второй раз. Животное гигантское. Оно остается на поверхности совсем рядом с лодкой. Оно проплывает так близко, что Уивер могла бы дотянуться до его бугристой головы. Кит поворачивается на бок. Его левый глаз несколько секунд разглядывает маленькую женщину в лодке. Уивер выдерживает этот взгляд. Кит громко разряжает свой пузырь. Потом медленно уходит в глубину, не вызвав ни малейшего волнения. Уивер вцепляется в края кабины. Кит не напал на нее. Кит ничего ей не сделал. Она не может поверить. У нее гудит в голове, в ушах шумит. Все еще, глядя на воду, она слышит приближение грохота и свиста. Нет, это не в голове. Шум исходит сверху. Он становится все ближе и все оглушительнее, и уивер поднимает голову. Низко над водой завис вертолет. В открытой боковой двери сгрудились люди. Военные...